Город на Неве. Преклоненные ангелы со светильниками окружают византийский купол Исаакия. Три золотых граненых шпиля перекликаются через Неву и Мойку. Львы, грифоны и сфинксы там и здесь оберегают сокровища или дремлют. Скачет шестерка победы Над лукавую аркою Росси. Сотни портиков, Тысячи колонн, Вздыбленные лошади, Упирающиеся быки. Какое счастье, Что здесь ничего уже нельзя построить, Ни кондитерского небоскреба Втиснуть в Невский, Ни пятиэтажную коробку сляпать у канала Грибоедова. Ни один архитектор, самый чиновный и бездарный, Употребив все влияние, Не получит участка под застройку Ближе Черной речки или Охты. Чуждое нам и наше самое славное великолепие. Такое наслаждение! бродить теперь по этим проспектам. Но, стиснув зубы, проклиная, гния в пасмурных болотах, строили русские эту красоту. Косточки наших предков слежались, сплавились, окаменели в дворцы желтоватые, бурые, шоколадные, зеленые. Страшно подумать. Так и наши нескладные гиблые жизни, Все взрывы нашего несогласия, Стоны расстрелянных и слезы жен, Все это тоже забудется начисто. Все это тоже даст такую законченную вечную красоту.